Глава двенадцатая. Кто за что в ответе? Ваня, помой, пожалуйста, посуду. Это просьба или поручение? Просьба. То есть я могу вежливо отказаться? Большинство из нас сегодня пользуются личным автомобилем, и умение водить машину стало практически всеобщим. Скажите, кому-то придет в голову посадить за руль человека, который ни дня не учился в автошколе, и сказать «Езжай, ты должен это уметь». Да что там автомобиль, борщ сварить без обучения невозможно Или соли пересыплешь, или свеклу не так порежешь Даже стиральную машинку сразу не поставишь на нужный режим Умения, владения которыми мы требуем от своих детей, тоже надо формировать Долго, терпеливо, пока они не закрепятся Само не приползет, это я точно знаю Плюс доминант хорошо понимает Прежде чем чего-то требовать, ребенка надо этому научить Раздраженный крик «Ну давай быстрее уже, чего копаешься» — это не обучение, а совсем наоборот. У ребенка в сознании закрепляется сигнал «Я плохой, я не умею делать то, что должен уметь, со мной что-то не так». Нам с вами только кажется, что ребенок рождается с заложенной в него программой. В девять месяцев пошел, в полтора года начал сам садиться на горшок, в три убирает игрушки, в четыре самостоятельно одевается и раздевается, в семь без напоминаний делает уроки и гуляет с собакой, в девять вовремя встает и выходит в школу, в двенадцать варит суп и так далее. Нам кажется, что наши дети должны в двенадцать, тринадцать, четырнадцать, неважно, лет... Понимать, что такое время. Что такое ответственность. Как важно сегодня учиться, чтобы в 30 лет достойно кормить семью. Как необходимо заниматься музыкой и учить английский язык. Что они должны самостоятельно поддерживать порядок в комнате, мыть за собой посуду, с вечера собирать портфель. Каждый день ведь говорим. Правильно питаться, правильно выбирать друзей, правильно распоряжаться деньгами. Вы сядете за руль автомобиля, не зная, что такое сцепление и как его отжимать? Как переключать скорости, даже если очень захотите? Вот и наши дети ничего подобного не делают. Зачем браться за то, чего не знаешь и не умеешь? Все равно же не получится. Не делают, потому что не умеют, а не потому что хотят сделать нам назло». Мы привыкли к бешеному ритму. Мы бесконечно бежим, торопимся, успеваем. А наши дети не успевают. Потому что маленькие ноги делают шаги короче. На наши 10 шагов приходится 20 шагов ребенка. Поэтому им труднее. А когда ребенку трудно, ему надо помочь. Если вы хотите стать плюс доминантом, то должны запомнить одну простую формулу всего три буквы. ВВС вместо Вместе. Сам. Именно в таком порядке. Чаще всего родители забывают про вторую составляющую этой формулы. Вместе. А между тем, именно она самая важная. Вместе значит, сотрудничая с ребенком, решить основную задачу и добиться результата. Когда мы просим ребенка убрать за собой игрушки, наша основная задача – убрать игрушки, а не выдрессировать ребенка на уборку. Чувствуете разницу? Если решать эту задачу последовательно, систематически и регулярно, то рано или поздно у ребенка закрепится навык «Поиграл? Убери игрушки». На практике это выглядит так. «Ты закончил играть? Начинаем убирать игрушки». Не «убери игрушки», а «начинаем убирать». Не просьба, а констатация. «Начинаем», то есть «делаем вместе». Для вместе вариантов масса. Мама или папа и ребенок поднимают игрушки по одной и кладут в корзину. Ребенок поднимает и передает маме, а мама кладет в корзину. Мама поднимает и передает ребенку, а он кладет в корзину. Ребенок поднимает и кладет в корзину, а мама считает. Мама светит фонариком-указкой на игрушку, а ребенок ее поднимает и кладет в корзину. Мама называет букву, с которой начинается игрушка, а ребенок поднимает ее и кладет в корзину. Если вы подумаете, то найдете еще с десяток вариантов. Так каждый раз, когда заканчивается игра, меняя варианты, находя самые интересные для ребенка, со временем передавая ему все больше функций, и однажды вы заметите, что ребенок убрал все игрушки сам». Когда мы добиваемся, чтобы школьник вешал в шкаф форму, то результатом будет повешенная в шкаф форма, а не мамина-папина истерика. Для этого мы используем простой алгоритм. Надо повесить форму в шкаф. Открой шкаф. Возьми вешалку. Повесь рубаху. Убери вешалку в шкаф. Возьми вешалку для брюк. Сложи брюки по стрелкам. Нет, не так. Давай я помогу, а ты смотри. Зацепи брюки на вешалке. Повесь в шкаф. Молодец. На следующий день мы спрашиваем, тебе нужна моя помощь? Нужна? Хорошо, давай помогу. Очень скоро ребенок скажет, не нужна, я сам. А потом, не нужна, я уже повесил. Отлично, давай я посмотрю, как ты справился. Молодец, рубаху повесил правильно, а брюки по стрелкам сложить пока не смог. Давай переделаем. Если мы хотим, чтобы к нашему приходу посуда была чистой, то наша задача – чистая посуда, а не психованная дочь. Да, она зашла в интернет на минуточку, чтобы ответить на сообщение, а оказалось, что вы уже в дверях. Всем будет проще, если за полчаса до прихода домой вы отправите ей сообщение. «Чижик, я уже скоро, пора начинать мыть посуду». Или поставьте ей в телефон будильник-напоминалку с текстом «Мама уже вышла с работы, начинай мыть посуду», а то уставшая мама начнет эту посуду бить. Вот если ребенок систематически игнорирует ваши напоминания, просьбы и поручения, то тогда пора применять более строгие меры. Кстати, о просьбе. Надо различать просьбу и поручение В просьбе можно вежливо отказать. Этому навыку тоже надо научить ребенка, чтобы он не вырос совсем безотказным, иначе окружающие быстро начнут его использовать, а это плохо. Все, что касается обязанности ребенка, это поручение, которое надо исполнить. Вспомните моменты, когда ребенок легко, без наших активных требований, выполнял все необходимое. Хорошо вспомните, воссоздав то настроение... Получилось? Тогда вы вспомнили, что в этот момент все были спокойны, и родители, и ребенок. В худшем случае просто спокойны, в лучшем – радостны. То есть все происходит без конфликтов, ссор и наказаний, когда нам, родителям, удается превратить рутину, если не в праздник, то во что-то само собой разумеющееся. А это возможно в одном случае – если мы сами будем относиться к домашним делам спокойно и радостно, а не как к тяжелой повинности. На самом деле, есть ведь чему радоваться. Рядом с нами люди, которым мы нужны. Поэтому на вопрос «Как заставить ребенка делать уборку в комнате?» я всегда отвечаю «Не заставлять!» «Есть большая разница между установками. Немедленно иди и убери бардак в комнате». И сегодня у нас в программе «Золушкин припадок», после которого последует праздничное семейное чаепитие. Конечно, превратить всю рутину в праздник не получится, на то она и рутина. Но создать в доме атмосферу естественности происходящего – забота взрослого. Научить ребенка воспринимать рутину как естественный ход вещей тоже. И здесь опять на помощь приходят правила. Одежда лежит в шкафу, посуда стоит на кухне, продукты из кухни не выносятся, обувь перед сном моется, мусор выносится ежедневно пол моется по субботам, в ванна после каждого посещения и так далее. Однажды меня спросили, что такого волшебного я делала для того, чтобы мои дети погодки исправны и без скандалов мыли посуду. Я задумалась и поняла, они начали мыть посуду в том возрасте, когда это еще не обязанность, а развлечение, и втянулись. Сейчас вопросов не возникает, как у большинства взрослеющих детей нет выбора, чистить или не чистить зубы. Если ребенок уже вышел из возраста, когда любая помощь по дому – это игра, то начинать приучать его к домашним обязанностям надо так же, как если бы он был совсем маленьким. То есть постепенно. Сначала принести грязные ботинки в ванну. Потом принести и унести их на место – после того, как их помыл кто-то из взрослых. Потом принести, налить воду в таз, вылить грязную воду и унести ботинки на место. Потом принести, налить воду, вылить грязную, вытереть ботинки сухой тряпкой и поставить на место. И так до тех пор, пока цикл не станет полным. Не забудьте помыть таз. Чем раньше начнем, тем лучше, но обойтись без поэтапного овладения навыками навряд ли получится. Нельзя сыграть на фортепиано концерт Рахманинова, не выучив предварительно ноты, даже если вы начали учиться музыке в 45 лет. История из жизни Игорь – хоккеист. Кто плавал, тот знает. Две тренировки в день, на каникулах сборы, по субботам игры. Из своих 12 лет на льду Игорь уже 6. Его одноклассники приходят домой и могут поваляться на диване, посидеть за компьютером, погулять, нужное подчеркнуть, а потом садиться за уроки. У Игоря все по-другому. Школа, дом, тренировка, тренировка, уроки, отбой. В воскресенье только и можно немного расслабиться. Мама и папа Игоря работают. Кто плавал, тот знает. Утром завести мальчика в школу, уехать на работу, в обед забрать, увести на тренировку, забрать, привести домой. И успеть все это сделать вовремя. Родители Игоря живут в нормальном московском ритме, то есть бегом. Им нравится, что сын делает успехи в спорте, неплохо учится, как семечки щелкает самые сложные задачи по математике. Они, в принципе, довольны своим ребенком. Напрягает маму с папой только то, что Игорь не организован в быту. Медленно собирается. Может, по дороге из ванной в комнату? Присесть, поиграть с собакой. Вместо положенных 10 минут на сборы тратит 30. И плевать, что мама опаздывает на работу. Вместо того, чтобы надеть спортивный костюм для тренировки, может переодеться в домашнюю одежду. Ну и так далее. Все это, конечно, вызывает раздражение и даже опасения. А все ли в порядке с ребенком? Он же в свои 12 лет должен понимать. Ситуация типичная. С ней знакомы многие семьи. Это касается не только так называемого бытового тайм-менеджмента. Умение правильно распорядиться невосполнимым ресурсом, временем очень важно. И ему тоже надо учить. Неорганизованные взрослые вырастают из детей у родителей, которых не хватило времени научить их этому умению. С чего начать? С того, куда уходят 24 часа в сутки. Мы, родители, берем лист бумаги и расписываем вместе с ребенком его день поминутно. Лучше делать это блоками. Утро, 7, подъем, 8, выход в школу. За час надо успеть умыться, заправить постель, одеться, позавтракать, погулять с собакой и так далее». Следующий блок – день. От возвращения из школы до, например, тренировки. Вечер, уроки, отдых, подготовка ко сну. Детально просчитываем время, необходимое на каждое действие. Лучше практически взяв в руки секундомер. Можно посвятить этому часть выходного дня. Таким незатейливым способом мы выясним, сколько времени надо потратить на обязательные действия. А потом думаем – Как и где можно сэкономить минутки. Решаем вместе. Очень полезно оптимизировать среду, сделать ее максимально удобной. С вечера вешаем на видное место форму, одежду для тренировки, поводок для собаки. Наговариваем на диктофон английские слова или параграф по истории и слушаем, пока едем на тренировку. Записываем на телефон звуковые сигналы, которые будут напоминать о том, что пора приступать к следующему действию и так далее. Важно понимать, ничто не происходит сразу и вдруг, поэтому составляем план освоения навыков. На этой неделе учимся все успевать утром. Получилось? Отлично. Еще неделю закрепляем навык. Убедились, что все идет по плану, начинаем учиться правильно распределять время днем и так далее. Что помогает даже нам, взрослым, работать над собой? «Мотивация». Давайте дадим ребенку возможность получать удовольствие от того, что у него получилось. Сделаем успех выгодным. Записываем количество сэкономленных минут. Планировали на уборку комнаты полчаса, а успели за 15 минут. Суммируем количество минут за неделю и позволяем использовать это время по собственному желанию. Компьютер, футбол с папой, шопинг с мамой, телевизор просто поваляться на диване, как решит ребенок. Тогда он поймет ценность времени. Утренний блок Игоря по плану, который он составил с родителями, длился 70 минут. Умывание, одевание, прогулка с собакой, завтрак. В первый день новой жизни 25 минут из них он сэкономил. К воскресенью первой недели у Игоря накопилось больше двух часов времени, которые он потратил так, как ему хотелось. Пошел играть в футбол с соседскими ребятами. А спустя пару месяцев в семье перестали считать минуты. Все начало получаться вовремя. Часто мы пытаемся заставить ребенка решать наши проблемы. «Давай быстрее, я опаздываю на работу». Знакомо? Мы опаздываем, а не ребенок. Ему все равно, он не работает. Решать проблему должен тот, кому она принадлежит. Так ведь? Значит, наша задача сделать так, чтобы все получалось вовремя. Не криком, не раздражением, а конструктивной помощью. Напоминанием. Вывешиванием формы на видное место. Терпением когда в формуле ВВС переходить от одной буквы к другой, когда вы поймете, что ребенок к этому готов. Понять нетрудно, он сам вам об этом скажет. Здесь мы часто допускаем ошибки. При переходе от «вместо» к «вместе» мы затягиваем этот процесс, потому что «вместе» — это долго и нудно. В самом деле. У нас такси у подъезда, а ребенок пыхтит и никак не может застегнуть пуговицу. 99 родителей из 100 в этот момент говорят, давай я застегну, некогда. У нас сериал по телевизору начинается, а он с посудой возится. Конечно, легче и быстрее сделать самому. Но тут вот какая штука. Если этот этап не пройти медленно и постепенно, без крика и суеты, то следующий не наступит никогда. «Мы вынуждены будем вернуться на первую ступеньку. Вместо». Дело не только в том, что навык не доводится до автоматизма, а в том, что закрепляется негативное отношение к процессу. Но кому захочется мыть посуду или делать уборку, если на уровне условного рефлекса закрепилось отношение к этим делам как к чему-то неприятному, из-за чего непременно надо поссориться? Российский художник, поэт, композитор, пианист, кинорежиссер Юрий Косоговский родился в семье врачей. Родители его к творческим профессиям не имели никакого отношения. Откуда тогда появились у человека такие увлечения? В интервью прославленной корреспондентки «Комсомольской правды» Ольги Кучкиной Юрий Юрьевич сказал, «В детстве мои родители, врачи, часто в шутку соревновались, кто лучше напишет стихотворение или нарисует чашку. Это стало берегом, куда меня потянуло». То есть, если они в радостные минуты этим занимаются, значит, там радостно. Это был невольный ориентир. Вот вам и весь секрет. А вот переход между «вместе» и «сам» мы, как правило, изо всех сил торопим. Ни в какую не желает дождаться ребенкиного «я сам». Мы боимся, что если затянем с нашим стремлением помочь, то вырастим маменькиного сынка или ни к чему не приспособленную дочку – Зря боимся. Рано или поздно навык дойдет таки до автоматизма. Да, у кого-то поздно, но дойдет. Вспомним, когда мы снимаем с малыша памперс, когда он сам просится на горшок. Мой крестник начал делать это в шесть месяцев, честное слово, даже ночью. Не знаю, как он демонстрировал свою потребность маме, но она понимала. А сын научился в два года, а дочку я будила по ночам до шести лет. И все остальные навыки формируются, а не дрессируются, индивидуально. Если ребенок просит о помощи, значит, эта помощь ему нужна. Значит, он еще не готов к самостоятельности. Требовать от ребенка того, чего он не умеет, это все равно, что требовать от него повзрослеть тогда, когда нам этого хочется. Представьте, что у вас в шкафу случайно оказались кроссовки сорок второго размера, красивые, качественные, как раз по погоде, и вы говорите своему десятилетнему сыну: "Так, дружок, чтоб завтра утром нога была сорок второго размера". Глупо. А ведь именно так мы мыслим, когда рассчитываем на то, что в определенном, нами причем определенном возрасте, он вдруг начнет показывать чудеса самостоятельности. Мы не можем натренировать ребенка стать взрослым. Открещиваясь от помощи требованиям «делай сам», мы пытаемся раньше времени вытолкнуть его из гнезда. Не надо выбрасывать ребенка из гнезда, пока он не встал на крыло, это опасно для жизни» для нашей совместной дальнейшей жизни, для наших отношений. Представьте, что будет делать человек, которого пытаются выбросить, например, из кузова автомобиля на полном ходу. Правильно, цепляться изо всех сил. Вот они и цепляются. Чем активнее мы их выпихиваем, тем сильнее они цепляются. Чем активнее мы отказываем им в помощи, тем сильнее они ее просят. Причем просят, как могут, не выполняют поручений, выполняют плохо, грубят и так далее. Сигналят нам изо всех сил, я еще не справляюсь сам, пока не выпадут такие с кузова, а там как повезет. Родители становятся плюс-доминантами за счет своей уверенности в правильности того, что происходит, и в собственных силах, а главное за счет того, что берут на себя ответственность и заботу о ребенке. И дело здесь вовсе не в том, что ребенок не хочет что-то делать самостоятельно. Ему нужны доказательства, что мы его любим, готовы о нем заботиться, и нам можно доверять. А как еще он должен в этом убедиться? Для ребенка, даже подростка, совсем не очевидно, что все, что мы делаем в жизни, ради него. То, что мы работаем до седьмого пота, стараемся купить ему что-то посимпатичнее и приготовить повкуснее, вовсе не равняется любви и заботе. Вы уже слышали от ребенка вопрос «Тебе что важнее, я или твоя работа? Нет?» «Скоро услышите, честное слово». Чем больше просьб о помощи поступает от ребенка, тем больше он нуждается в доказательствах родительской любви. Семилетка просит завязать шнурки. Мы говорим «Ты большой, давай сам». Он слышит «Я не хочу тебе помогать и заботиться о тебе». Подросток просит «Мам, помоги презентацию по истории сделать, я не успеваю». Мама отвечает «А нечего было за компьютером сидеть все воскресенье, я предупреждала». «Сын понимает, мне нет дела до твоих проблем, справляйся как хочешь». Дочка звонит из школы. «Папочка, я флешку с докладом дома забыла, привези!» А в ответ «А голову ты не забыла?» Что в вольном переводе означает «Мне и без тебя есть чем заняться». Самое удивительное, что не существует разумного объяснения нашим отказом помогать ребенку. Опасаемся, что никогда не научится завязывать шнурки. Серьезно? Вы часто встречаете 30-летних людей, которые не умеют завязывать шнурки. Боимся, что сядет на голову? Когда мужчина подает женщине руку, выходя из автобуса, никто не рассчитывает, что он понесет ее на руках до подъезда. Когда кто-то из супругов приносит любимому кофе в постель, это не означает, что он намерен кормить его из ложки. Так ведь? Не надо путать заботу и гиперопеку. Это разные вещи. Гиперопеки наши дети сами сопротивляются изо всех сил. Разговор о ней немного позже. А пока история из жизни. Миша очень хотел собаку. По утрам он пересказывал родителям свои сны про то, как у него появился щенок, как он с ним играет и спит, как он его кормит. Миша назвал своего придуманного щенка Гарри в честь Гарри Поттера. Наверняка каждый из нас помнит, как мы в детстве хотели собаку. Родители Миши тоже помнили, поэтому решили, что мечта сына должна исполниться. Щенка Гарри Миши подарили на его девятый день рождения. Мама с папой уехали рано утром, когда Миша еще спал. А потом все было, как в мультфильме про Карлсона. Миша проснулся дома один, увидел в комнате шарики и торт со свечками и решил заплакать. Ему показалось, что мама и папа ушли на работу. Но не успел он как следует расплакаться, как услышал за дверью тоненькое тявканье. Таким счастливым родители Мишу еще не видели. Щенок породы Джек Рассел Терьер был совсем малюсеньким. Он помещался у Миши на ладошках. Миша боялся его сильно сжать и повредить ему лапку. Такой он был маленький. «Ну вот», — сказала мама, — «теперь его жизнь в твоих руках. Видишь, какой он маленький и беззащитный? Его надо вовремя кормить специальным кормом и поить водой из специальных бутылок, давать ему витамины, следить за тем, чтобы он нигде не застрял, убирать за ним, потому что он еще не умеет ходить в туалет на улице. Когда он подрастет, с ним надо будет долго гулять. Эта порода очень активна». Надо следить, чтобы он ни в коем случае не схватил куриную косточку, от этого он может умереть. А еще ему вредно есть сладкое и белый хлеб. Ему надо будет стричь когти, иначе у него заболят лапы, и даже чистить зубы. А когда он начнет выходить на улицу, надо внимательно следить за тем, чтобы он ничего не схватил с земли, потому что он может отравиться». И тогда Миша заплакал второй раз, уже по-настоящему. «Унесите его!» — сказал он изумлённым маме и папе. «Я не смогу! Я не хочу, чтобы он из-за меня умер!» Правило плюс доминанта. Нельзя возлагать на ребёнка ответственность, которой он не готов. Плюс доминант помнит, что он несет ответственность за поступки ребенка до наступления независимости, или, как сейчас говорят, сепарации. Сепарация наступает не сразу и вдруг по всем показателям, а постепенно. Конечно, мы стараемся воспитать ответственность, позволяем ребенку быть самостоятельным, не стоим над душой каждую минуту, постепенно ослабляем контроль, но отвечаем за последствия – мы. Забыл забрать сестренку из садика? Надо было предвидеть и напомнить – Как правило, мы напоминаем, заработались и забыли наши проблемы. Еще хуже, когда мы начинаем шантажировать. Именно так это называется ребенка своим здоровьем. Если у бабушки поднимается давление от того, что внучка получает тройки, это вопрос не внучкиных троек, а бабушкиного отношения к ним. Если мама хватается за сердце, глядя на тетради сына первоклассника, проблема не в почерке сына, а в неоправданных ожиданиях мамы. Ребенок не виноват, если он не может поднять то, что гораздо тяжелее его возможностей. Но поскольку он этого не понимает, он начинает чувствовать себя виноватым. Начинайте копить деньги на психотерапевтов. Избавиться от этого чувства самостоятельно очень трудно, почти невозможно. К ответственности приучать надо, дозированно. Теперь у нас есть собака, твоя зона ответственности – ее туалет. «Уже половина шестого. Ты не забыл, что пора выходить за сестренкой?» «Бабушка, конечно, огорчается из-за твоих троек, но что поделать? Ты учишься так, как можешь и хочешь». «Чувствуете разницу?» За собачий туалет и за то, чтобы забрать сестренку, человек отвечает. «За бабушки на здоровье? Нет». Давление у нее может подняться из-за погоды, несвоевременного приема лекарств, неправильного питания, победы на выборах не ее кандидатов-президенты и разрешения в какой-то европейской стране однополых браков. Между ответственностью ребенка и тем, что происходит, должна быть прямая причинно-следственная связь. А сейчас открою вам один секрет. Проанализируйте, какую модель взрослой жизни вы предлагаете ребенку. Ответственность – один из главных показателей взрослости. Повзрослеть – значит начать отвечать за все, что происходит в твоей жизни и жизни тех, кто от тебя зависит. Последите за собой. Как в своей взрослой жизни чувствуете себя вы, родители? Давайте представим. Разговоры о работе исключительно в негативном ключе. Зарплата маленькая, начальник дурак и деспот, коллеги-бездельники и сплетники, и скорее бы отпуск, и... О, боже мой, завтра понедельник опять на работу, а там отчет. Домашние дела — тяжкая повинность. Мы с ног валимся, уже не знаем, что готовить на ужин. Опять мусор накопился. Да какая там прогулка, вздохнуть некогда. Да какая там книжка, мне бы до кровати доползти. Знакомо? Всеми своими действиями мы говорим «Взрослей, малыш, тебе будет так же тяжело и грустно, как мне». Хотите воспитать у ребенка ответственность? Создавайте положительный образ взрослой жизни. Это несложно. Если взрослая жизнь – это обязанности, то к каждой обязанности в комплекте идет право. Ты обязан следить за тем, чтобы в квартире не было следов собачьего туалета, но ты имеешь право самостоятельно распоряжаться карманными деньгами, которых у тебя теперь на 100 рублей в неделю больше. Ты обязан забирать сестренку из садика, но ты еще имеешь право, как старший, ложиться спать на 2 часа позже нее. Чистая посуда – зона твоей ответственности, но ты можешь сам решать, когда ее мыть». «Я хожу на работу и зарабатываю деньги, поэтому я решаю, куда мы поедем в отпуск». И наоборот, «Больше прав, больше обязанностей». Задача плюс доминанта – постоянно демонстрировать положительные стороны взрослости. Тогда у ребенка начинают формироваться правильные представления о балансе прав и обязанностей, ответственности и свободы. Больше свободы – больше ответственности. И наоборот». И еще один секрет, казалось бы, совсем очевидный, но большая часть родителей почему-то им не пользуется. Хотите, чтобы ребенок становился ответственным? Объясняйте ему истинный смысл действий, которых вы от него ждете. Посуда моется потому, что из грязной посуды есть нельзя, а не потому, что мама сказала. Убирать за щенком надо, потому что появится запах и провоняет вся квартира, а не потому, что ты за это отвечаешь. Складывать игрушки в коробку надо, потому что на валяющуюся игрушку можно наступить, и тогда она сломается или кто-то поранит ногу, а не потому, что так положено. И на закуску. Лайфхак. Объясните ребенку, что необходимое действие все равно будет произведено им или кем-то другим. Но... Посуда должна быть чистой Потому что из грязной есть нельзя Это бесспорно Я ее мыть не успеваю У меня не хватает времени Да и не могу я все делать сама Придется просить соседку-пенсионерку Но тогда мы вынуждены будем платить ей деньги Лишних денег нет Единственное, от чего можно отказаться Оплата твоего телефона, развлечений и сладкого Нет твои предложения других способов экономии Я слушать не буду Деньги зарабатываю я И решать, куда их тратить, тоже буду я. Посуду моет соседка. Телефон работает только на входящие. Кино и Макдональдс отменяются. Подходит? Игрушки на полу – это опасно. Поэтому они будут лежать в коробке. Всегда. То есть играть будет нечем. Устраивает? Плюс доминант умеет создать ситуацию, при которой выполнить свою часть обязанности ребенку выгоднее, чем не выполнить. Ощутимо выгоднее. Хочу предостеречь только от обмена. Денег на хорошие оценки. Работает, но очень недолго. Чуть не забыла. Отступление про собачку. Не секрет, что друзья не растут в огороде, не продашь и не купишь друзей. Помните эту замечательную детскую песню Сергея Никитина на стихи Юный Морец. В этих стихах большой и очень важный пласт знаний о жизни, который должен получить каждый ребенок. Друг. Это очень серьезно. Это тот, кто всегда рядом, кто будет тебя защищать, успокаивать, поддерживать. Ему все равно, как ты учишься, помыл ли ты ботинки, толстый ты или рыжий. Очень трудно найти такого преданного друга среди людей. С нашими человеческими друзьями мы ссоримся, можем разойтись навсегда, можем на них обидеться. А если друг – кошка или собака – Это же совсем другое дело. Наличие в друзьях собаки не исключает и не заменяет, конечно, друзей человеков, но очень помогает справиться с душевными неприятностями. Недавно у нас появились кошки. Две – Серафима и Майкл Джексон. Серафиму мы забрали у потеряшек, Джексона дети нашли на улице. И как здорово изменилась наша жизнь. Кроме массы радости и веселья от игры с пушистиками и наблюдения за ними, у детей появилась возможность жаловаться кому-то на свои детские беды. Обниматься с кем-то, когда кажется, что весь мир против тебя. Играть с кем-то, когда никого нет дома. У них появились друзья. Причем сразу как-то так получилось, что Серафима ближе прильнула к Ане, а Джексон к Ване. Спустя полгода после появления в доме Симы и Джексона нам пришлось уехать на три недели, оставив своих котов на соседа. Хороший сосед каждый день по нескольку раз заходил, кормил, поил, играл, убирал, но наши малыши все равно расстроились. Видимо, из-за расстройства Джексон начал, простите за натурализм, гадить в неположенном месте. Ни разу не возникло вопроса, кто будет за ним убирать. «Это же мой друг», — сказал Ваня. «Я должен ему помогать». Для каждого владельца кота или собаки очевидно, что питомец очень быстро становится не просто другом, членом семьи. Члена семьи нельзя купить в магазине и подарить на день рождения. Его можно забрать из роддома, из детского дома, встретить на улице и обогреть. Но купить и подарить нельзя, потому что это преступление. А если можно, то почему нельзя купить и подарить кого угодно, как в фильме «Игрушка» с Пьером Ришаром? Если вы идете с ребенком в магазин выбирать ему друга, то будьте готовы к тому, что завтра он захочет купить вон ту девочку из соседнего подъезда. Нет, лучше вон ту, она симпатичнее, друзья не продаются, поэтому кошек и собак нельзя покупать в магазине. Если вы дарите ему на день рождения живую игрушку, не удивляйтесь, что завтра ребенок решит, что его младший братик тоже игрушка. Что мешает передарить его другому? Тетя Наташа, к примеру, у которой своих детей нет, а она очень хочет. Живое существо не может быть игрушкой, поэтому кошек и собак нельзя дарить на день рождения». И еще раз юнноморец. Не секрет, что друзья в облака обожают уноситься на крыльях и без. Но бросаются к нам, если нас обижают. К нам бросаются даже с небес. Нельзя покупать в магазинах и дарить то, что бросается к нам на помощь даже с небес. Вот просто нельзя. И все. Задание для самостоятельной работы. Первое. Составьте список действий, которые ребенок, по-вашему, должен совершать. Но этого не происходит. Вспомните, как вы учили его этим действиям. Если обнаружили пробел, начинайте сначала, опираясь на алгоритм «вместо», «вместе», «сам». Задание второе. Проанализируйте обязанности ребенка с точки зрения «есть обязанность, есть право». Скорректируйте их, исходя из этого. И задание третье. Теперь сделайте то же самое с его правами.